Учение и последователи. 8 сентября 34 -го. Вы спрашиваете, как понять, отойди, пламенный, от чего пламенный лик свой отвращаешь. Слова эти можно именно приложить к приведенным вами случаям. Разве не боятся эти люди пламенности того, кто приносит свет? Разве не говорят они, отойди, пламенный, не заступи врат небесных? И дальше ответ пламенного вестника «Мой взор боль тебе причиняет, твоим крыльям еще не свободно». Именно тяжкие тенеты суеверия и предрассудков, этих порождений невежества, опутавших крылья духа, жутко душе, не пути света, не могущей разобраться в сумерках, окружающих ее. Именно Приходят знания скоро, если дух волнуется. Много таких болеющих душ. И никто не может помочь им, ибо оздоровление должно прийти из недр сердца и духа. Но пусть в последний раз прочтут о предательстве и кощунстве в книгах учения, а затем идут своим путем.